в холе благодаря этой способности приводить состояние тела в правильный порядок и связь мы можем достигнуть того, что не легко будем поддаваться дурным эффектам ибо по теории седьмой для того чтобы воспрепятствовать эффектам приведённым в порядок и связь сообразно с порядком разума требуется большая сила, чем для эффектов неопределённых и беспорядочных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 должно часто думать и размышлять о об бегновенных обидах людей и о том, каким образом и каким путём всего лучше можно отпростить их от себя посредством великодушия. Таким путём образа обиды мы соединим с воображением такого правила. И по теореме 18 часть вторая, она будет восставать перед нами всегда,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 должны думать о мужестве при избавлении от страха. Именно должны перечислять и чаще воспроизводить в своём воображении обыкновенные в жизни опасности и способы, как всего лучше можно избежать и победить их присутствием духа и мужеством. Надо должно заметить, что приводя в порядок наши мысли и образы, всегда